и, подойдя прямо к ним, гладила их по шее, похлопывала по бокам, ободряла ласковыми восклицаниями. «Эй, Нэнси, матушка!» — бормотала она. «А ты, Дэзи, ну-ка покажись! Отодвинься, красотка! Вставай, леди!» «Эй, леди, леди! Что за ночь? Какая буря!» «Но вы не беспокойтесь, мои милочки! Стойте себе, тут вам хорошо!» У вас крепкая крыша над головой, и бояться нечего. И я близко. И я вас не. Она вдруг замолчала и подняла голову, прислушиваясь. Ей показалось, что она услышала в глубине хлеба слабый жалобный писк. Но женщина была старая и глуха, в ушах у нее отдавался шум ветра. И, не доверяя самой себе, она уже хотела было отвернуться и заняться своим делом когда опять, и на этот раз ясно, услышала тот же слабый жалобный призыв. «Господи, помилуй, что это?» — пробормотала она. «Я готова поклясться, что ясно слышала, точно ребенок плачет». И дрожащей рукой опустила фонарь, вглядываясь в темноту. Внезапно лицо ее выразило ужас, она как будто не верила собственным глазам. «Господи, спаси и помилуй нас!» — вскрикнула она. — Да это новорожденный! И мать тут же! Пресвятая Богородица! Да она умерла! О, что за ночь! Что довелось увидеть моим старым глазам! Она мигом поставила фонарь на каменный пол и опустилась под лимели на колени. Без всякой брезгливости принялась она действовать своими загрубевшими руками с ловкостью и опытностью крестьянки, для которой природа — открытая книга. Быстро, но спокойно, без всякой суеты, она оборвала пуповину и обернула ребенка концом своего платка. Потом занялась матерью и умелым нажатием разом вынула послед, остановила кровотечение. И делая все это, она не приставала говорить сама с собой. «Видано ли что-нибудь подобное?» «Она чуть не отправилась на тот свет, бедняжка. И молоденькая какая, да хорошенькая. Помогу уж ей, как умею. Ну вот, так-то лучше». «И чего она не пришла в дом? Я бы ее пустила. Это просто перст Божий, что я вышла посмотреть на коров». Она шлепала Мэрия по рукам, терла ей лицо, наконец прикрыла ее той же теплой шалью, в уголок которой был завернут ребенок, и поспешила вон. Воротясь к себе в уютную кухню, она закричала сыну, сидевшему перед большим очагом, в котором трещали поленья. — Живей, сын! Беги, что есть духу в Ливенфорд, за доктором. Приведи какого-нибудь, сколько бы это ни стоило. У нас больная женщина в хлеву, «Беги же скорее, ради Бога! И ни слова! Тут дело идет о жизни человека!» Он ошеломленно смотрел на нее. «Что?» — воскликнул он в тупом удивлении. «В нашем хлеву?» «Ну да! Ее туда загнала гроза! Если ты не поторопишься, она умрет! Скорее же! Беги за помощью, говорят тебе!» Он встал и начал одеваться, все еще не очнувшись от удивления. «Ну и дела», — бормотал он, в нашем «нашим хлеву!» «А что с ней приключилось, мать, а?» «Не твое дело», — отрезала она. «Отправляйся сию же минуту. Лошадь не стоит запрягать, беги, что есть духу». Она почти вытолкала сына за дверь и, убедившись, что он ушел, взяла кастрюльку, Налила в нее молока из кувшина, стоявшего на кухонном шкафу, и торопливо подогрела его на очаге. Затем сняла одеяло со своей кровати, стоявшей на кухне, и побежала в коровник с одеялом в одной руке и кастрюлькой в другой. Она плотно укутала Мэри одеялом и, бережно подняв ей голову, с трудом влила несколько капель горячего молока между посиневших губ. Она с сомнением качала головой. «Боюсь и шевельнуть-то ее!» — шепнула она про себя. «Совсем она плоха!» Взяв под мышку ребенка, она отнесла его в теплую кухню и воротилась в сарай с чистой сырой тряпкой и вторым одеялом для Мэри. «Ну вот, бедняжка ты моя, это тебя согреет!»